Усевшись на своё место, он открыл крышку парты и переправил число, приклеенное внутри, 77 на 76. Рождественские каникулы были ещё так далеко, но когда-нибудь они придут, потому что ведь земля всё время вертится. На первой странице его учебника географии была нарисована земля, большой шар посреди облаков. У Флейминга Была коробка цветных карандашей. И однажды вечером, во время пустого урока, Флеминг раскрасил землю зелёным, а облака коричневым. Это вышло как две щетки у Дентия в шкафу. Щётка с зелёной бархатной спинкой в честь Парнела и щётка с коричневой бархатной спинкой в честь Майкла Дэвита, но он не просил Флеминга раскрашивать в такие цвета. Флеминг сам так сделал.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 Приготовительный класс Клонгоус Вуд Колледж Селенс Гравсто Килдер Ирландия Европа Земля Вселенные Это было написано его рукой, а Флеммин однажды вечером в шутку написал на противоположной странице: Стивен Дедл, меня зовут. Родина моя Ирландия, Клонгоус мой приют, небо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 Есть что-нибудь вокруг вселенной, что отмечает, где она кончается и с какого места начинается это ничего? Вряд ли оно отгорожено стеной. Но может быть, там идёт вокруг такой тоненький ободок. Всё и везде, как это даже подумать нельзя, такое под силу только Богу. Он попытался представить себе эту огромную мысль, но ему представлялся только Бог. Бог. Бог так зовут Бога. Так же, как его зовут Стивен. Dieu. Так будет Бог по-французски. И так тоже зовут Бога. И когда кто-нибудь молится Богу и говорит Dieu, Бог сразу понимает, что это молится француз. Но хотя у Бога разные имена на разных языках, и Бог понимает всё, что говорят люди, которые молятся по-разному на своих языках.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 Потому что Денти однажды отпорола ножницами зелёный бархат со щетки, которая была в честь Парнела, и сказала ему, что Парнел дурной человек. Он думал: "Спорят ли теперь об этом дома?" Это называлось политикой, и было две стороны. Денти была на одной стороне, а его папа и мистер Кейси на другой, но мама и дядя Чарльз